Помянутое письмо было в самом деле унизительно, и это особенно усугублялось тем обстоятельством, что Людовик XIV приложил к нему собственноручное письмо, в котором он обещал не применять своего эдикта от 22 марта 1682 года. Письмо короля должно было казаться отречением от собственных действий. Однако он отверг его перед своей смертью. В конце концов... Эдикт не был отменен и продолжал осуществляться при его преемнике. Можно ли напоминать здесь, что Бонапарт, провозглашенный Сенатом 20 мая 1804 года императора, придавал большое значение помазанию его папой. То, что ему удалось этого достигнуть, было чудом его судьбы, и в то время я был очень счастлив, что способствовал ему потом что полагал, что благодаря этому узы, связывавшие Францию с римским двором, станут теснее. Пия VII, уже признавшего консульство, так как он вел с ним переговоры о конкордате, не удерживала мысль о правах, которые могли быть заявлены в один прекрасный день династии Бурбонов, если бы в случае гибели нового правительства страна призвала ее». Он не имел, следовательно, никаких возражений против императорского титула, который бы Напарт себе присвоил, или который Франция дала ему с большей торжественностью, хотя, может быть, с меньшей искренностью, чем в свое время звание первого консула. Папе приходилось решать только один вопрос – именно следовало ли ему в интересах религии, которой новый император – мог при своей громадной власти сделать столько добра или зла, а отправиться во Францию для его помазания, как святой Бенефаци, посол папы Стефана Третьего, явился для помазания Пипина еще при жизни законного короля Хельдерика Третьего, как Лев Третий короновал Карла Великого императором в Риме в 800 году, и как другой папа Стефан Четвертый явился затем после смерти Карла Великого в Реймс, для помазания Людовика Благочестивого. Страница 243. Папа решил отправиться в Париж для совершения помазания, и эта памятная церемония произошла 2 декабря 1804 года. Пи 7 руководствовался в данном случае немирскими соображениями, как папа Стефан III, призывавший Пипина на помощь против лангобардов, но, безусловно, исключительно чисто религиозными побуждениями. Он воздержался даже от выражения столь естественного желания возвратить себе свои три провинции – Болонскую, Ферарскую и Равенскую, которые император, впрочем, и не подумал ему предложить, и на возвращение которых он даже не подал ему надежды. Все, без малейшего исключения требования папы, преследовали интересы религии. Ни одно из них не касалось лично его – и он отверг подарки, которые ему предложили для его семьи. Он покинул Париж 4 апреля 1805 года, оставляя всюду на своем пути глубокое впечатление своими достоинствами и добротой. Наполеон отбыл из Парижа за несколько дней до него. Его занимали совершенно иные помыслы, и он не думал выражать признательности святейшему отцу. Папа прибыл в Рим 16 мая, 26 мая император короновался в Милане королем Италии. Вскоре затем его войска занимают на территории папского государства Анкону. Папа протестует, Наполеон ему не отвечает, но после Аустерлицкого сражения, происшедшего 2 декабря 1805 года и Пресбургского мира, заключенного 26 декабря, он пишет папе 6 января 1806 года, что он не хочет присвоить себе Анкону, а лишь занял как защитник папского престола этот город, чтобы он не был осквернен мусульманами. Через три месяца после этого, 30 марта 1806 года, Наполеон возводит своего брата Жозефа на неаполитанский престол и просит у папы признания его. Почти одновременно он предлагает ему заключить с ним императором наступательный и оборонительный союз и примкнуть к континентальной системе, следовательно, закрыть свои порты для англичан или, иными словами, объявить им войну. Сделанные в то самое время, когда император попирал конкордат, заключенный в 1803 году с папой относительно Италии, когда он отнимал имущество у епископских кафедр и монастырей, по своему усмотрению уничтожая те и другие, когда он терзал епископов и священников новыми присягами, подобные предложения не могли быть и не были приняты. Они дали повод для переписки с французскими властями, в которой со стороны римского двора было проявлено много настойчивости, рассудительности и достоинства. Подобный отказ и такая рассудительность не могли не раздражать императора. 2 февраля 1808 года он занял своими войсками под командованием генерала Миолиса Рим. Они захватывают замок Святого Ангела. Генерал хочет заставить папу под угрозой потери своего государства согласиться на все предъявленные ему требования. Он изощряется в притеснении его, захватывает почту, типографии, велит арестовать 20 кардиналов, среди которых насчитывается несколько министров и так далее. Страница 244-я. Папа напрасно протестует против этих насилий. Наполеон с ним не считается. 2 апреля он присоединяет к итальянскому королевству легации Урбинскую, Анконскую, Мочирадскую и Камеринскую с тем, чтобы превратить их в три департамента. Он конфискует имущество кардиналов Не желающих отправиться на родину. Он разоружает почти всю стражу святого Петра и подвергает аресту дворян, служащих в ней. Наконец, Меолит арестовывает кардинала Габриэля, замещающего государственного секретаря, и опечатывает его бумаги. 17 мая 1809 года Наполеон издает декрет, датированный в Вене, которым он в качестве преемника Карла Великого объявляет о присоединении церковной области к Французской империи и постановляет, что Рим будет свободным имперским городом, что папа сохранил там свою резиденцию и будет получать 2 миллиона франков дохода. 10 июня он опубликовывает упомянутый декрет в Риме. В тот же день папа заявляет протест против этого грабежа и отказывается от всякой пенсии. Перечисляя все допущенные насилия, он издает знаменитую неосторожную буллу об отлучении от церкви виновников, пособников и исполнителей насилия, совершенных в отношении него и папского престола, никого, однако, не называя по имени. Наполеон был возмущен, и следуя своему первому порыву, он написал французским епископам письмо, в котором отзывался почти в революционных выражениях о том, кто хочет, говорил он, поставить вечные цели совести всех духовных дел в зависимость от приходящих мирских забот. Увезенные из Рима после того, как он был спрошен о том, согласен ли он отказаться от светской власти Рима и от церковной области, Песедьмой был 6 июля 1809 года доставлен генералом Раде до Савоны, куда он въехал один 10 августа, так как все кардиналы были еще раньше перевезены в Париж. Для довершения насилия учиненных над папой Наполеон опубликовал 17 февраля 1810 года сенатское решение, дававшее старшему сыну императора титул римского короля и постановлявшее сверх того, что император будет вторично помазан в Риме до истечения первых десяти лет своего царствования. Угнетенный, плененный, лишенный своих советников, папа отказывал в более всем епископам, назначенным императором. Тогда-то и начались споры о способах прекращения вдовства церкви. Страница двести сорок Церковный совет, созванный в тысяча восемьсот девятом году. Этот совет состоялся из кардинала Феша, кардинала Мори. архиепископа Турского, епископа Нанского, епископа Эвресского, епископа Трижского, епископа Версерского, аббата Эмири, настоятеля семинарии святого Сульпиция и отца Фонтана, генерала Варновицкого ордена. Правительство задало ему три ряда вопросов. Первый касался того, что интересовало все христианство. Второй интересовал преимущественно Францию, третий – германскую и итальянскую церкви и относился к буле об отлучении. В Введение, предшествующим ответом Совета на поставленные правительством вопросы, прежде всего обращают на себя внимание следующие слова. «Глубокое почтение, которое мы испытываем к Вашему Величеству, мы не отделяем от сочувствия, преданности и любви». вызываемых в нас современным положением римского Папы. Все духовное благо, которое мы можем ждать от исхода наших совещаний, находится целиком в руках Вашего Величества, и мы дерзаем надеяться, что Вы вскоре приобретете эту славу, Если вы достойте внимания наше желание и ускорите сближение между вашим Величеством и Святейшим Отцом, обеспечив полную свободу Папе, окруженному своими естественными советниками, без которых он не может не общаться с церквами, порученными его заботе, не разрешить ни одного серьезного вопроса, не позаботиться об удовлетворении потребностей католичества. Мне понятна вся осторожность членов этого совета в отношении императора, ввиду опасений раздражить и толкнуть его на еще более решительные меры, то есть на полный разрыв с папой, который повлек бы за собой раскол во французской церкви. Но я не в состоянии постичь, почему они не приложили больше усилий к тому, чтобы убедить его, что прежде чем упрекать папу, следовало, по крайней мере, предоставить ему ту степень свободы, которую он сам признал бы необходимой для выдачи Бул, и, следовательно, спросить его, какие условия он считает для этого обязательными. Папа не решился бы заявить, что ему прежде всего нужен Рим и поместье святого Петра. Ложность такого заявления была бы слишком очевидна, несмотря на всю естественность его страстного желания их возвращения и его непрестанных протестов против насилия, при помощи которых у него были отняты его владения. Он бы, конечно, ограничился требованием предоставления ему известного числа кардиналов и секретаря и возвращения бумаг. Страница 246-я. Если бы он требовал больше или если бы, по удовлетворению его первой просьбы, он продолжал отказывать в булах, тогда ответы совета были бы справедливы и уместны. Но это обязательное условие не было выполнено. На папу оказывалось давление при помощи доводов, которые могли бы иметь силу лишь в том случае, если бы удалось установить, что его отказ вызывается просто нежеланием давать булы. Все это, принимая во внимание положение, в котором находился папа, очень ослабляло соображения совета, которые могли быть весьма убедительны при других условиях, но должны были казаться при создавшемся положении софизмами, сдобренными недоброжелательством и даже вероломством. Для созыва совета и начала его совещания император сделал несколько попыток преодолеть противодействие папы. Он передал ему через кардинала Капрара в письме от 20 июля 1809 года, написанное кардиналом, который оставался в Париже, хотя и не был уже папским послом папе в Савону, что император согласен, чтобы его имя и даже его право назначения не упоминались в булах и чтобы последние выдавались по простому заявлению Государственного Совета или Министра по делам вероисповеданий. На это папа ответил 26 августа, что так как Государственный Совет и указанный министр тоже являются орудиями императора, то это равносильно признанию права императора производить назначение и предоставление ему возможности осуществлять это право, чего он не желает. Почему он не желает признать это право? Было ли причиной того отлучения? Во всяком случае он проявлял мало обоснованное раздражение и сам обнаруживал свою неправоду Зачем же император принес эту жертву? Не лучше ли было бы, чтобы он ничего не предпринимал и, предоставив папе достаточную свободу, ждал ее результатов? 1810 год не только не внес облегчения в положение папы и не дал ему согласно желаниям церковного совета и возносимым им молитвам свободы, но наоборот – ухудшил его положение и усугубил суровость его плена. В самом деле, 17 февраля 1810 года было опубликовано «Сенатское решение о присоединении церковной области к Французской империи, провозглашавшее независимость императорского трона от всех властей на земле и уничтожение светской власти пап. Это сенатское решение назначало папе известное содержание но определяло вместе с тем, что он должен принести присягу в том, что не будет действовать вопреки четырем статьям 1682 года. В тот же самый день появляется другое сенатское решение, дающее старшему сыну императора титул римского короля и определяющее, что император будет вторично помазан в Риме на царство. Страница 247 Все эти постановления были враждебны и вызывающи в отношении папы. Ему не предоставлялись даже право и возможность протестовать против них. Как же он мог считать себя свободным в остальном? Данное пленному папе в форме сенатского решения повеления принести присягу в том, что он не будет действовать вопреки четырем статьям 1682 года, должно было в высшей степени раздражить его. Оно было явно недопустимо, особенно в такой высокомерной форме. Папа мог, впрочем, утешиться и даже порадоваться, узнав, что от принесения такой присяги будет зависеть предлагаемая ему оскорбительная пенсия, что и внушило ему его благородный апостолический ответ. Он нисколько, мол, не нуждается в этой пенсии и будет жить от милосты неверующих. Нужно сказать все до конца. Несмотря на свое пленение в Савоне, святейший отец ответил в 1809 году на письма 19 епископов, просивших у него чрезвычайных полномочий для допущения изъятий из постановления о браке и удовлетворил их просьбу. 5 ноября 1810 года он опубликовал, поскольку это было в его средствах, свое послание против кардинала Мори, И отправил его в ответ на сообщение кардинала о назначении его парижским архиепископом. В ожидании бул об инвестуре кардинал принял на себя управление епархией, веренное ему архиепископским капитулом. В своем послании папа упрекал его в забвении святого дела, которое он некогда так хорошо защищал в нарушении присяги, в том, что он оставил свою кафедру в Монте-Фиасконе и принял на себя управление кафедрой, которая не могла быть ему поручена. Он повелевал ему отказаться от нее и не вынуждать его к принятию против него мер, согласно церковным канонам. Это послание... Вызвавшее много шума было причиной опалы, разразившейся 5 января 1811 года над аббатом Астросом, который сообщил о послании своему родственнику, а затем опалы этого родственника, порталиса сына, который от Астроса узнал о нем. Нельзя отрицать того, что папа обнаружил тут некоторую непоследовательность, иметь возможность опубликовать послание против кардинала Мори, иметь возможность ответить на девятнадцать писем епископам, просившим у него полномочий, и предоставить им просимое, и не иметь возможности за недостатком свободы выдавать булы об инвесторе, чтобы прекратить продолжительное вдовство стольких церквей, последовательно ли это? Эти соображения подкрепляются еще двумя другими обстоятельствами. Страница 248. В конце 1810 года император назначил на флорентийское архиепископство нанского епископа Осмонда. Пий VII объявил в послании от 2 декабря 1810 года, что этот епископ не может управлять флорентийской епархией, причем он основывался на постановлениях второго Лионского и триенского соборов, которые по правде сказать не были применимы к данному случаю. Флорентийский капитул подчинился решению папы, что вызвало в городе беспорядки. Наполеон назначил на астийское епископство некоего Дежана Последовало другое послание папы, предлагавшее капитулу не вручать ему управление. Император, убедившись, что папа хочет ограничить его власть, прибегнул тогда к насилию. 1 января 1811 года разразилось дело аббата Астреса, который был арестован при выходе из Тюйлюрии. Парижский капитул лишил его власти великого векария и воспользовался этим случаем, чтобы написать, вероятно, сведомо кардинала Мори, письмо императору. Он устанавливал в нем право капитула замещать вакантные кафедры и вручать назначенному епископу все капитульские права, то есть епископскую юрисдикцию. Для доказательства... Он ссылался на обычаи времен Людовика XIV, подкрепленные даже, как он говорил, советами Бессюэ, чего он, однако, не мог доказать. Письмо это, посланное во все французские и итальянские епархии, вызвало множество заявлений о присоединении к нему как в Италии, так и во Франции епископов и капитулов, поддержавших эту доктрину. Опубликование всех упомянутых папских посланий не только не расположило императору к тому, чтобы предоставить папе больше свободы, а наоборот убедило его в том, что ему было дано ее слишком много, раз он ею так злоупотреблял. 7 января 1811 года был дан приказ произвести в его покоях тщательный обыск. Было обыскано всё вплоть до его стола, бумаги его и его приближённых были отправлены в Париж. Среди них нашли, как говорили послания, дававшее кардиналу Пьетро чрезвычайные полномочия. Тогда его лишили перьев, чернил и бумаги. Его разлучили с его камермейстером и духовником Прилатом Дория, лишили всякого общения с савонским епископом, Захватили бумаги последнего и увезли его самого в Париж. Папе оставили лишь несколько слуг, которым назначили приблизительно 40 су в день на расходы. Учиняя сам столь недостойные насилия, в то время как папа, поскольку это зависело лично от него, продолжал настаивать на своем благородном и законном отказе, Наполеон решил назначить вторую церковную комиссию. Страница 249-я. Церковная комиссия Образованная в январе 1811 года, эта комиссия закончила свою работу в конце марта. В нее входили кардиналы Феш, Мори и Козелли, архиепископ Турский, епископы Генский, Эвреский, Нанский, Трирский и Аббат Эмери. Она выразила свою глубокую скорбь по поводу прекращения всякого общения между папой и подданными императора. Она предвидела для церкви только дни траура и печали в случае, если бы это общение было прервано надолго. Это означало, собственно, требование для папы свободы, но комиссия не должна была ограничиться упоминанием этого в предисловии. Ей следовало вернуться к этому вопросу в своих ответах, без чего дело представлялось так, что она желала избавиться при помощи водного замечания от возражения, сильно обличавшего вину Наполеона, чтобы больше к нему не возвращаться. Комиссия указала сначала, что папа продолжает отказывать в булах, не сообщая никакой канонической причины своего отказа, несмотря на все мольбы французской церкви, хотя следствия этого делаются со дня на день все более пагубные. Она напомнила о том, что происходило во времена Иннокентия XI, когда назначенные королем епископы управляли своими епархиями в силу полномочий, полученных ими от капитулов. Доказательством служил Флешье, последовательно назначенный таким образом в Лавор и Ним. Затем она признала, что, отменив своими посланиями, обращенными к капитулам Парижа, Флоренции и Асти, этот обычай всегда существовавший во французской церкви папа открыто нарушил из древля принятый в ней порядок что служит печальным доказательством внушенных ему предубеждений но император добавляет комиссии не желает чтобы существование французского епископата продолжало зависеть от церковной инвеституры даваемой папой который был бы в таком случае владыкой епископата Что же следует в таком случае предпринять? Она признает, что конкордат дает папе очень важное преимущество перед французским государем. Монарх теряет право произвести назначение, если в течение определенного времени он не представит к сану способное лицо. В этом случае комиссия допускает серьезную ошибку. Он никогда не теряет этого права, потому что иначе кому бы оно перешло? Равенство в правах... Имелось бы в том случае, если бы папа со своей стороны был обязан давать инвеституру или сообщить в течение определенного времени каноническую причину отказа и терял в противном случае право на выдачу инвеституры, которая переходила бы по принадлежности. Этого условия в конкордате нет. Его следует добавить к нему. Это самая простая мера, всего более соответствующая истинным началам. Император вправе говорила комиссия этого требовать, и папа должен на это согласиться. Были употреблены именно эти выражения, а в случае его отказа он оправдал бы во мнении Европы полную отмену конкордата и переход к другому способу вручения церковной инвеституры. Комиссия 1809 года не говорила таким твердым и решительным языком. Страница 250 Как бы справедливо ни была в данных условиях полная отмена конкордата, как законно ни было бы восстановление прагматической санкции или иного способа вручения церковной инвеституры, комиссия считала, однако, что следовало подготовить к этому умы и убедить верующих в невозможности дать французской церкви епископов другими способами, без чего положение епископов, возведенных в сан согласно новым формам, было бы нестерпимо. Многие стали бы употреблять это изменение гражданскому устройству духовенства 1792 года, и оно внесло бы те же самые смуты. Люди, знающие, поняли бы, что его нельзя сравнивать с церковным устройством, декретированным чисто политической властью вопреки желаниям Папы и почти всех французских епископов. Но другие... Могут не уловить этого различия, особенно видя, что император с такой горячностью действует всем своим авторитетом против святейшего отца. Они стали бы в этой борьбе на сторону папы против французского епископата. Другие, может быть, слишком отошли бы от папского престола, и в результате возродился бы раскол со всем сопутствующим ему беспорядком. Его едва удалось потушить в 1801 году при совершенном единодушии Папы и большинства епископов. Разве не следует опасаться его возрождения в том случае, если бы епископы объявили о своем несогласии с Папой в этом столь важном решении?